Гергей Лысак. Картез. В начале пути. Глава 1. Над Гудзоном тучи ходят хмуро. Утренняя дымка уже начала рассеиваться, и справа хорошо был виден берег острова Long Island. Отряд кораблей шёл по водной глади залива Lower Bay, оставляя за собой шлейф дыма. Раньше здесь побывали только яхта Аврора и рейдер Песц, причём, если яхта побывала тайно, стараясь не попадаться никому на глаза, то вот рейдер этим себя не утруждал. Внешне он ничем не отличался от добропорядочного купца, И его появление в окрестностях устья Гудзона хоть и не проходило незамеченным, но и особого ажиотажа не вызывало. Купец, как купец, разве что некоторые английские корабли, взмутившиеся появлением наглого голландца, песьет в целях маскировки поднимал голландский флаг в водах принадлежащих Англии. попытались воспользоваться своим законным правом, в смысле поживиться, чем Бог послал. Но поскольку свидетелей после таких попыток не оставалось, а экипаж писца болтливостью не отличался, то никто из посторонних об этом и не узнал. А то, что английский корабль недалеко от Нью-Йорка исчез, да кто же знает, куда они подевались. Море умеет хранить свои тайны. Однако не следовало считать экипаж рейдера сборищем кровожадных пиратов, занимающихся морским разбоем исключительно с целью наживы. Этого как раз и не было. Если англичанин в кавычках, направляющийся в сторону Гудзона или выходящий из него, игнорировал голландца, забравшегося в эти края, то спокойно шёл себе дальше, даже не подозревая, что поступил правильно. Но если кто делал неправильный выбор и нападал, считая, что голландец в английских водах законная добыча. То дальнейшие действия повторялись по одному и тому же сценарию, лишь с небольшими вариациями: открытие огня с целью запугать противника, неудачная попытка бегства трусливого голландца, попытка сблизиться с целью обордаже и несколько ответных выстрелов из нарезных 120-миллиметровых орудий с большой дистанции. А после этого ликвидация всех выживших свидетелей. Благо их оставалось немного. Холодная вода и массовая неумение плавать в эту эпоху очень тому способствовали. По данному поводу никто не рефлексировал. Экипаж писца, состоявший из тонн тонн макутов, ни толерантностью, ни политикорректностью не отличался. Пропажа человека там тоже никого не интересовали, поэтому приказ главного морского штаба соблюдался неукоснительно. Никто не должен знать, что на подходах к Нью-Йорку действует рейдер флот Русской Америки. которыли лишь мониторят ситуацию, но не занимаются банальным грабежом всех и вся, кто проходит мимо. А если кто-то пытается помешать, так не надо мешать, джентльмены. Проходите спокойно. Мы же вас не трогаем, в смысле, первыми не трогаем. Правда, такая ситуация продолжалась не очень долго, и когда на горизонте показались дымы отряда кораблей, идущих в устье Гудзона, Ессет тут же поменял голландский флаг на андреевский и присоединился к главным силам. Леонид стоял на крыле мостика Карлсруэ, закончил рассматривать берег Лонг-Айленда, частично скрытый утренней дымкой, и покинул взглядом строй кораблей, идущих следом. Небольшая с кадра под флагом Русской Америки шла в кильватер в вспененные воды залива Лоуэр-Бей. Причём состав из кадры удивил бы любого, кто не слышал о Тринидадском чуде, но таковых здесь уже не осталось. Далеко впереди шла небольшая двухмачтовая яхта Аврора, исполняя роль авангарда, ведя разведку. А вот за ней, в главе кельватерной колонны шёл Карлс Руэ, на котором Леонид держал свой флаг. Трафиный немецкий крейсер постройки 1914 года прекрасно себя чувствовал в 1672 году от Рождества Христова и являлся своего рода неубиваемым аргументом в переговорах со всеми. Правда, его истинных возможностей никто из аборигенов не знал и считал намного более опасным, чем он являлся на самом деле. Когда в ходе ремонта Карцруэ возник вопрос о его дальнейшем использовании, Леонид и все моряки из экипажа ТЗ высказались единодушно: не осучим превращать быстроходный лёгкий крейсер в подобие монитора, навешивая на него броню и устанавливая тяжёлые орудия. Пусть он лучше так и останется гончий океанов в кавычках, быстроходным разведчиком и охотником на торговые суда противника, для чего его когда-то и создали. Поэтому серьёзных переделок на Карлсруэ и не было. Отремонтировали рулевое управление, повреждённое при атаке боевых плавцов на рейде Вильемстада. Заварили две небольшие пробоины в днище, устранили повреждения, полученные при обстреле Форта Росс и абордаже в Венесуэльском заливе, и, в принципе, крейсер был готов выйти в море. Но поскольку сразу же начали перевод всех котлов на жидкое топливо, работы по модернизации затянулись надолго. Однако Анотову стояло. На месте вчерашних угольных ям теперь были топливные танки, а тугля решили отказаться полностью. С вооружением мудрить не стали, перераспределили оставшиеся 8 105-миллиметровых орудий, установив вместо выведенных из строя 4 120-миллиметровых орудия собственного производства, а также пулемёты. Никто не думал, что до них дойдёт дело всерьёз, но при стоянки на реде в чужих краях лишними не будут. Они полностью отказались так это от минно-торпедного вооружения. Торпедные аппараты в корпусе трогать не стали, но все торпеды и мины заграждения убрали на берег от греха подальше. Во-первых, подходящих целей для них сейчас всё равно нет, а во-вторых, не надо подавать идею создания такого оружия аборигенам. Воюют тринидадские пришельцы с помощью очень мощных дальнобойных пушек. Вот и пусть джентльмены, месье, синьоры и всякие прочие геры догоняют их именно в этом направлении, а то как бы не нароком какой-нибудь местный от ведиген с деревянным аналогом U9 на 2,5 века раньше не появился. Маловероятно, конечно, но чем чёрт не шутит, когда бог спит. Тем более, избежавших немцев с Карлсруэ его прежним командире фрегатен капитане Кллерис со товарищи до сих пор ни слуху ни духу. Последними штрихами были установка на Карлсруэ радиоаппаратуры из 21 века, приборов ночного видения, ночных прицелов, лазерных дальномеров и ещё кое-чего по мелочи. Важным новшеством была также площадка на корме, предназначенная для взлёта и посадки крокодиловкочках. Вертолёта-беспилотника, оборудованным соответствующим образом помещениям под центр управления полётами. Во всём же остальном Карлсруэ сохранил свой первоначальный облик военного корабля постройки начала 20 века, разве что дымил теперь заметно меньше, чем на угле. Поначалу крейсер далеко не посылали, поскольку никакой надобности в этом не было. После когдавых испытаний по окончании ремонта Карлсруэ совершил несколько непродолжительных походов по близости от Тринидада преследующих чисто политические, а не военные цели на Табага, Маргариту и Кюрасао. Потом последовали более продолжительные серьёзные походы в Гавану, Картахену, Перто-Бельо и Кумано. А по вёзам дипломатической деятельности Карлс Руис стал поход в Веракрус в октябре 1670 года, где на борту железного корабля из другого мира произошла важная встреча, оказавшая огромное влияние как на развитие Нового Света, так и на весь ход истории в целом. На переговорах представители русской Америки, Новой Испании, Перу и, собственно, Испании в лице ещё не коронованного короля у ана третьего заложили основы создания будущего содружества испанских наций, покончив с колониальной зависимостью Новой Испании и Перу. Мнение официального Мадрида, вернее тех, кто там заправлял в данный момент, никого из присутствующих не интересовало, как не интересовало мнение Англии и Франции, уже давно зарившихся на владение сильно одряхлевшего испанского льва. Когда до Европы дошли сведения о разгроме Новой армады, Это вызвало необычайный всплеск активности со стороны различного рода проходимцев, попытавшихся прибрать к рукам то, что осталось бесхозным в кавычках. У вои всех любителей тяжёлого добра ждало жестокое разочарование. От тригедатских пришельцев по всему новому свету уже давно гуляло выражение, переведённое дословно с их языка: "Ничьих денег не бывает". То же самое касалось и бесхозных в кавычках территорий. Неожиданно выяснилось, что безхозностью здесь и не пахнет. Куба, Испаньола, Пуэрто-Рико, Маргарита и Майка оказали достойный отпор грабителям. Испанское население этих островов очень быстро определилось, с кем ему выгоднее дело, когда узнало о разгроме армады, а также о том, что власть Испании в Новом Свете отныне превратилась в фикцию, и местные испанцы сделали правильный выбор. Особенно ожесточённое побоище разыгралось в заливе Карденас на Кубе, где незадолго до этого был утоплен последний, самый крупный в истории золотой в кавычках конвой, направлявшийся в Европу. Информация об этом событии распространилась очень быстро, обрастая по пути многочисленными подробностями, в результате чего стоимость утонувших сокровищ выросла многократно. Вот кое, где и не устоял перед искушением гарнизон нового флота Карденас Из недавних солдат испанской пехоты, согласившихся вступить в вооружённые силы Русской Америки, отбило хот до высадиться на берег у неназванного гостей, а вызванные из Гаваны паровые фрегаты "Ягуар" и "Кугуар" в полной мере продемонстрировали преимущество в бою кораблей с паровой машиной против парусников, несмотря на более чем четырёхкратное превосходство врага в численности. В итоге корабельное кладбище надне залива Карденас увеличилось ещё на 9 единиц. А все любители лёгкой пошивы надолго забыли туда дорогу. То, что у низваного гостя были подняты на мачтах английские флаги, Англию нисколько не смутило. Всё как и раньше было представлено как действие частных лиц, к которым официальные английские власти не имеют никакого отношения. Фортирос сделали вид, что поверили. Но попросили передать всем прочим частным лицам в кавычках, что если ещё последует что-нибудь подобное, то Русская Америка не только защитит свои владения от попытки грабежа, но и вполне может нанести ответный визит прямо в контору этих частных лиц в кавычках для высказывания претензий. Независимо от того, где эти частные лица находятся и какое положение занимают. Намёк был достаточно прозрачный, и больше подобных авантюр не случилось. Стычки же на Майке, Пуэрто-Рико, Испаньоле и Маргарите были значительно менее масштабными и действительно носили мелкоуголовный характер. И вот теперь перед Карлсруэ, железным кораблём из другого мира, стояла новая задача: во главе небольшой эскадры нанести визит в Нью-Йорк, который ещё недавно был Новым Амстердамом. В Карибском море тринидадские пришельцы уже построили в кавычках всех, а вот до этих краёв руки ещё не дошли. большое ощущение, которое необходимо исправить. Конечно, воевать всерьёз там не с кем, поэтому военные действия рассматриваются как самый крайний случай. Английской администрации Нью-Йорка просто сделают предложение, от которого очень трудно отказаться. В том плане, что помешать всё равно не получится. А раз не получится, то зачем обострять отношения и нарываться на неприятности? Наличие в составе эскадры железного корабля заставит англичан мыслить конструктивно и прийти к взаимовыгодному решению. Но если не приведёт Господи и у кого-то всё же взыграет дурь, и ему захочется пострелять из пушек, то для этой цели в состав эскадры входит броненосец Тринидат собственной постройки. Он уже заказал на деле, что даже каменные береговые форты с мощной артиллерией не являются для него чем-то затруднительным, а уж что-то попроще. В общем, если кто захочет провести эксперименты, пострелять по броненосцу, то может тут попробовать. Но кроме Карлсруэ и Тринидада в строю ушли ещё два корабля Меркурий и Гермес, для которых это плавание было своего рода экзаменом. Оба были построены всего 3 месяца назад, и от того, как они себя покажут, зависело будущее трансатлантического сообщения Русской Америки со Старым миром. Те, кто видел эти корабли впервые, удивлялись как их большим размером, так и довольно острым обводом, со значительно большим отношением длины корпуса к ширине, чем принято сейчас. Вместе с тем привычное парусное вооружение тоже сбивало с толку. Все уже привыкли, что тринидацы на своих новых кораблях вообще отказались от парусов, а здесь четыре мачты, три из которых с полноценным прямым вооружением. Зачем, спрашивается, Эти самые корабли вполне могли входить без парусов, что они сейчас и демонстрировали, вспенивая воду винтами. Необходимость в кораблях такого типа назрела давно. В военно-флоте, конечно, хорошо, но без достаточного количества собственного грузового тоннажа о выгодной морской торговле можно только мечтать. По близости от Тринидада с морскими перевозками вполне справлялись парусные малыши в кавычках местной постройки. Но вот чтобы прочно оседлать в кавычках трансатлантические грузовые и пассажирские перевозки между старым и новым светом, их возможностей было явно недостаточно. Требовались гораздо более крупные и прочные корабли с хорошей мореходностью, достаточной скоростью, имеющие машину, чтобы не зависеть от ветра, но также и способные ходить под парусами, поскольку топливо сейчас в Европе было брать негде. Если дрова в европейских портах ещё можно было найти, хоть и за большую цену. Уголь мал в каких портах и в ограниченном количестве, то вот жидкое топливо вообще из области фантастики. После долгих раздумий о выборе кандидата на роль первого трансатлантика Русской Америки остановились на барке типи корабля, появившимся на закате жизни мирового парусного флота, когда уже отгремела слава быстроходных клиперов и они полностью исчезли из морских просторов, вытесненные гораздо более дешёвыми в постройке и экономичными в эксплуатации пароходами. А вот барки или виндджамеры, то есть выжиматели ветра, как их называли, ещё очень долго не сходили со сцены бороздя океаны вместе с пароходами. Там, где не требовалась высокая скорость, а нужна была доставка больших партий несрочных грузов с минимальными затратами на большие расстояния. Именно поэтому Леонид обратил внимание на проект барка Крузенштерн, корабля своей юности, на котором он проходил практику ещё в бытность курсантом морского училища. Благо, чертежи этого корабля тоже нашлись в компьютере запасного шурика. Конечно, о постройке точной копии речь не шла. Крузенштерн всё же имел стальной клёпаный корпус, что для молодой металлургической промышленности Русской Америки было пока что делом непосильным. Но вот постройка композитного корпуса с металлическим набором и деревянной обшивкой, обшитой медными листами, оказалась вполне возможным. Заодно уменьшили высоту мачты и количество реев на мачтах, поскольку оригинал, то есть Крузенштерн имел стальной рангоут с стальным стоячим такелажем. Сейчас же пришлось обходиться деревом и растительными тросами, поэтому не стали рисковать. Конечно, это привело к снижению площади парусности и к уменьшению скорости хода под всеми парусами по сравнению с оригиналом. Но принимать участие в регате на кубок чего-то там никто не собирался. А если учесть, что под всеми парусами барки ходили не так уж часто, то говорить о сколько-нибудь серьёзной потере времени на переходе через океан не приходилось. Для молодого государства были нужны прочные, надёжные Рабочие лошадки для трансатлантических рейсов, способные доставить крупные партии грузов и большое количество пассажиров, а не рекордсмены, где всё принесено в жертву скорости, а из конструкции выжимается всё возможное и невозможное. И вот первые два корабля нового типа, построенные на верфи Форт-Росс, следовали в Квельваттер-Броненосцу, неся на борту десант морской пехоты для высадки на Манхэттен. замыкал строй песенц, который уже выполнил свою задачу и находился в резерве. Мало ли как дело пойдёт. На крыло мусника вышел командир Карлс Руе и тоже стал разглядывать берег в бинокль. Впереди уже был хорошо виден вход в залив Аппер-Бей, являющийся фактически устьем Гудзона в северной части, которого и находилась цель экспедиции остров Манхэттен, с раскинувшимся на нём Нью-Йорком. Пока ещё крохотным поселением, не идущим ни в какое сравнение с тем, во что он вырос со временем. Атля недёнюкрылся повышенный интерес командира. Что, Пётр Иванович, знакомые места? Как вам сказать, Леонид Петрович, и да и нет. Бывали здесь раньше. Бывал. Ну и как, много изменилось? Шутите, Леонид Петрович, тут сейчас вообще ничего нет. Значит, нам предстоит большая работа, причём не только в окрестностях Манхэттена. Выше по Гудзону, и туда тоже, но не сразу. Сначала здесь зацепимся. Между тем, из Кадры обогнула Лонг-Айленд и вошла в широкий залив Аппер-Бей, являющийся своего рода воротами Гудзона. Впереди был гороховидный остров Манхэттен, расположенный в южной части Нью-Йорка. Узкая серая лента Гудзона, уходящая на север, и корабль под английским флагом, стоящий на рейде. Не было никаких сомнений, что и с кадры уже заметили. На берегу царило большое оживление. А с палубы англичанина на приближающиеся корабли было устремлено множество испуганных взглядов. Все прекрасным понимали, что ради простого любопытства Тринидадцы бы таким составом сюда не пожаловали. Значит, начается мероприятие под названием Взятие города со всеми вытекающими. По мере приближения к рейду Нью-Йорка корабли разделились и начали постановку на якорь. Карлсруэ, Песет, Меркурий и Гермес не стали приближаться близко к берегу, а вот Тринидат выдвинулся вперёд и, не отдавая якоря, удерживался на месте работы машин, наведя на берег башню главного калибра. Если бы с английского форта, расположенного на побережье Манхэттена, прозвучал хоть один выстрел, бортовой залп броненосца превратил бы форт в груду развалин. Однако здравый смысл всё же возобладал, и англичане не стали совершать глупости, а лишь наблюдали за происходящим. Картина, открывавшаяся перед гарнизоном форта и жителями Нью-Йорка, не вызывала сомнений в целях пришельцев. друг мачтовая яхта обошла рид и встала под бортом у серого гиганта, в котором все познали Карлсруе, второй железный корабль из другого мира, а с собой крупные четырёхмачтовые корабли начали спуск шлюпок, в которых едва они оказались на воде, тут же стали занимать места солдаты морской пехоты Тринидадцев. Второй серый корабль, также лишённый рангоута, но имеющий очень мощные пушки в поворачивающихся башнях, застыл напротив форта, закрывая своим корпусом стоявший на рейде кораблет от возможного обстрела. Всем было ясно, что сейчас начнётся высадка десанта. И если с берега прозвучит хоть один выстрел, Но выстрелов не было. И вот спустя несколько минут караван из шлюпок довольно резко выдвинулся к берегу. Причём, что очень удивило всех, шлюпки шли очень быстро, не используя при этом ни паруса, ни вёсла. Две шлюпки покрупнее размером, издавая необычный тарахтящий звук, вели на буксире по 3 обычных шлюпки каждая. В связи с этим много времени, чтобы добраться до места, им не понадобилось. И очень скоро на берег вступили первые солдаты в тёмно-зелёной пятнистой форме. Войска производились несколько в стороне от фортов и городских построек, за пределами дальности и эффективной стрельбы. Но вели себя прибывшие миролюбиво. Куда-то бежать, стрелять и ученять безобразия не пытались, а лишь заняли оборону в месте высадки, используя для этого естественное укрытие. Шлюпки, высадив первую группу десанта, тут же ушли обратно, а старший из высадившихся вызвал парацей флагман. Карл трое медведию, мы на месте, всё тихо. Медведь, вас понял. Если появится комитет по встрече, посылайте их к нам. Да тут пока вообще никого нет, все попрятались. Ничего, скоро вылезут. Напоминаю ещё раз, обывателей не обижайте по возможности. Полковник Ковальчук, командующий десантом, только усмехнулся и подтвердил получение приказа, после чего обратился к находившимся рядом с ним офицерам. Все слышали, сеньоры? Начинаем осваивать исконно русско-американские территории, и наша задача не геноцидить местное население, а перетащить на свою сторону, либо добрым словом, либо пулемётом и добрым словом, но перетащить. От того, насколько быстро мы это сделаем, зависит успех нашей миссии. Когда шлюпки возвращались со второй волной десанта из города, наконец показалась делегация. Один человек в военном мундире и двое в штатском. держав в руках белый флаг, они не спеша шли к месту высадки, с интересом поглядывая на происходящее. Страха на их лицах заметно не было, скорее обычное любопытство. Ковальчук, глянув в бинокль на приближающуюся троицу и два, заметно улыбнулся. На такое он даже не рассчитывал. Однако надо было встречать гостей. К этому времени высадка второй волны десанта уже закончилась. Прибывших парламентариев встретили передовые посты и проводили к командиру. Перед Ковальчуком стояли офицер английской армии и двое штатских. Офицер поздоровался и представился. Доброе утро, господа лейтенант Генри Хэмптон, заместитель военного коменданта. Мои спутники: купец Джон Стаффорд, переводчик, и доктор Джордж Хопкинс, представитель мэрии. Дождавшись, когда переводчик закончит перевод на испанский, Ковальчук ответил на английском. Доброе утро, господа. Полковник морской пехоты Русской Америки Вадим Ковальчук. Приношу вам извинения за столь ранний визит, но у нас были на это весьма серьёзные причины. Что же привело вас в наши края, господин полковник? До нас дошли сведения, что имеются место пиратские нападения на суда, проходящие неподалёку от Гудзона. Кроме этого, были нападения на наших людей, высадившихся на берег. Я не говорю, что это сделали вы. Это дело рук местных индейцев, любителей скальпов, за что они и поплатились, но подобная ситуация нас не устраивает. Поэтому для предотвращения дальнейших инцидентов нами принято решение об организации военной базы на острове Манхэттен для защиты местного населения от нападений индейцев, а торгового судоходства от пиратов. Простите, Господин полковник, но здесь земля Англии, и мы сами справимся как с пиратами, так и с индейцами. Факты говорят об обратном, лейтенант Хэмптон. И пираты у вас пошаливают, и индейцы, и ничего вы с этим поделать не можете. Иными словами, ситуацию в регионе вы совершенно не контролируете. Впрочем, мы с вами оба не уполномочены решать вопросы такого уровня. У меня приказ организовать базу на Манхэттене, и я приказ выполняю. Прошу вас сообщить об этом губернатору. Если у него возникнут какие-то вопросы, то он может обсудить их с нашим командующим, адмиралом Кортесом на борту крейсера Карлсруэ, либо лично, либо послать своего представителя. Адмирал Кортес здесь? Да, здесь. Что является ещё одним доказательством серьёзности сложившейся ситуации. Кстати, господа, пока вы ещё здесь, у меня тоже будет к вам ряд вопросов и предложений. Ниссенстаффорд. Вы как купец, могли бы свести нас с деловыми кругами Нью-Йорка. Нам потребуется лес, камень, прочий материал для строительства, также мастера и рабочие для строительства объектов баз. Мы также хотим наладить взаимовыгодную торговлю. Поверьте, нам есть что вам предложить. Никаком грабеже речи не идёт. Мы согласны за всё платить золотом и серебром. Вы говорите серьёзно, мистер Ковальчук? Совершенно серьёзно, мистер Стаффорд. Мы пришли сюда не как пираты с Ямайки или Тортуги, поэтому можете передать всем жителям Нью-Йорка, не надо нас бояться. Мы не собираемся притеснять кого бы то ни было из мирных обывателей. Дальнейший разговор проходил в том же духе, из-за чего лицо английского офицера вытягивалось всё больше и больше, а купец и представитель мэрии наоборот очень оживились и старались получить максимум информации. В конце концов, парламентарии покинули место высадки десанты и удалились в свои семьи. Шлюпки тем временем продолжали курсировать между кораблями и берегом, выгружая остатки десанта и различные мелкие грузы. Потом дошла очередь и до крупных. Брали две шлюпки, устанавливали на них специальный настил, закрепляли и перевозили на берег грузы потяжелее: полевые орудия, походные кухни и тому подобное. Леонид Енчар, командир Карлс Руе, как ему и было обещано, внимательно наблюдали за выгрузкой с крыла мостика в бинокли, делясь впечатлениями. Разговор между командиром Десанда и парламентарями они слышали, так как всё транслировалось в эфир. Оба удивились, узнав, что в состав парламентаря затесался купец Джон Стаффорд, а когда услышали его голос, и все сомнения отпали. Но в еду не подали. Что ни говорим, но Карнету удалось блестяще провести операцию внедрения, и он для англичан уже окончательно стал богатым купцом Джоном Стаффортом, ворочающим огромными суммами одним из богатейших людей в английских колониях. Вместе со своим компаньоном Робертом Сирлом, но как бы то ни было вредить Сирл больше не пытался, а сотрудничал честно. Карнет, то есть уже Джон Стаффорд, подозревал, что его компаньон давно догадался, на кого работает, но внешне это никак не проявлялось. И поскольку Роберт Сирл соблюдал установленные правила, за всё время ни разу не подав повода заподозрить его в двойной игре, то решили оставить всё как есть. В конце концов, даже если Сирл и понял, что работает на Тринидадцев с самого начала своего знакомства со Стаффортом, произошедшего уж в очень подходящий момент и в нужном месте, то что с того? Надёжность компаньонов это никак не сказывалось. Сирл всегда интересовали только деньги, а ни за что и от кого он их получает. Поэтому с этой стороны его лояльность была обеспечена. Никто не смог бы дать Сирлу больше, чем давали его тайные покровители. Это пиратский капитан усвоил как очень наш, как и то, что расправа в случае чего последует незамедлительно. В этом Роберт Сирл тоже нисколько не сомневался. Вот и здесь, едва прибыв в Нью-Йорк, они сразу же организовали компанию по купле-продаже всего и вся. Разумеется, основная доля прибыли шла по линии контрабанды, но кого это волнует? И очень скоро парочка друзей-антиуристов стала грести деньги лопатой. Именно об этом и размышлял Корнет, то есть Джон Стаффорд, возвращаясь обратно в город и слушая гневные высказывания лейтенанта Хэмптона. Лейтенант Джер зашался на шутку и уже на полном серьёзе начал обсуждать вопросы начала военных действий, чем вызвал откровенный смех доктора Хобкинса и улыбку Стаффорта. Офицере это даже покоробило. Простите, доктор, ну что такого смешного я сказал? Не обижайтесь, мистер Хемптон. Ну это полный абсурд. Вы здесь недавно? Мы с Джорном знаем местную кухню уже не один год. И что же в этой дикарской кухне особенного? А то что тринидацы здесь полноправные хозяева. Здесь я имею в виду Новый Свет. И благодарите Бога, что они в старый не суются, а то там бы уже у многих возникли проблемы со здоровьем. Я был в Порт-Рояле как раз перед его падением, и своими глазами видел, что творили эти ушлые ребята. Если бы не они, то никогда бы проклятым попистам не видать е майки. И доктор Хопкинс начал красочно описывать события трёхлетней давности, в результате которых Ямайка снова вернулась под власть испанской короны, хоть и ненадолго. Апорт-Роял превратился в Пуэрто-дель-Арей. Очевидно, леди Нэнгемтон не знала эту историю в таких подробностях и бы слушал с явным интересом. Рассказчиком доктор казался великолепным, хоть временами и испучал краски. Стаффорд, не принимавший участия в операции по взятию Порт-Рояла, но прекрасно осведомлённый обо всех обстоятельствах этого дела, тоже изображал заинтересованность, слушая, открыв рот. Доктор же, польщённый таким вниманием, разоткровленился не на шутку. В общем, господа, наше местное начальство, в главе с губернатором Монком, село в лужу. Вместо того, чтобы постараться всеми правдами и неправдами сделать тринидадцев нашими союзниками, оно стало обращаться с ними как с дикарями или попистами. Впрочем, пописты тоже хороши. Отправив новую армаду с карателями на Тринидад, они сами подпилили сукно, на котором сидели. Результаты не замедлили себя ждать. Новая армада уничтожена, Испания находится в глубочайшей заднице, её колонии в Новом Свете стали фактически самостоятельными государствами, а Тринидад прибрал к рукам все испанские острова в Карибском море и часть испанской территории на материке. А Англия же лишилась своих территорий ещё раньше. И всё это результат нашей одной единственной ошибки в отношении тринидацев. С разговором подошли к Чистоколопо, окаймляющему город, за которым уже заняли оборону солдаты гарнизона и отряд милиции под командованием Роберта Сидла. Лейтенант Хемптон сразу же успокоил всех, сообщив, что нападать на Нью-Йорк и заниматься грабежом незваные гости не собираются. сам же отправился на доклад к губернатору, прихватив кроме Стаффорда и Хопкинса ещё и Роберта Сирла. Губернатор колонии Фрэнсис Лавлейс с нетерпением ждал возвращения парламентариев, так как то, что произошло сегодня, не укладывалось ни в какие рамки. Тринидадцы собрались прибрать к рукам Нью-Йорк, но почему ж тогда они не стали стрелять и высадили десант в стороне от города? А если не хотят наложить свою загрибущую лапну на Нью-Йорк, то что тогда им тут надо? Заявиться в составе эскадры из очень мощных кораблей и высадить десант только лишь ради того, чтобы провести демонстрацию силы? Ну какая в этом необходимость? В силе этих проклятых пришельцев из другого мира, подставивших раком весь Новый Свет, уже давно никто не сомневался. Тогда зачем всё это? Так и не придя к какому-то окончательному выводу, губернатор решил не изводить себя догадками, а дождаться возвращения парламентариев. По крайней мере, хорошим признаком было уже то, что до сих пор не прозвучало ни одного выстрела. Сэр Фрэнсис запретил открывать огонь по прибывшим кораблям, резоно опасаясь, что ответного огня Нью-Йорк не переживёт. На что там способен Карлс Руя, железный корабль из трудового мира, неизвестно, но вот броненосец Тринидад уснули все, а поскольку также знали, на что он способен. То постарались не накалять обстановку. Здесь гарнизон Нью-Йорка был полностью солидарен с губернатором. Уничтоженная новая армада и превращённая в руины мощная крепость Эльмора были очень вескими аргументами. Если этот корабль в одиночку снял с лица земли каменную крепость, причём без всякого для себя ущерба, то что ж тогда говорить о Нью-Йорке с его деревянными земляными укреплениями? Обсуждая с военным комендантом майором Ренделом, возможные дальнейшие действия, Фрэнсис Лавлейс облегчённо вздохнул, когда вошедший секретарь доложил о возвращении парламентариев и велел принять их незамедлительно. Литтлнхемптон подробно доложила о выполнении задания, подчеркнув малочисленность высаженного десанта, порядка 300 человек, что тут же вызвало интерес у майора Рендела. Всего 300 человек? Ну что же они собрались делать? Не знаю, сэр, но нападать на город, похоже, не собираются. странно. "Са решишь дай, чтобы вам нужно встретиться и поговорить с этим самым адмиралом Картесом. Если мы пошлём кого-то другого, то тринидатцы могут просто отказаться с ним разговаривать". В кабинете повисла тишина. Предложение майора Ренделла выглядело вполне разумным, но вот отправляться в гости в кавычках губернатор Яна не хотел. Пытаясь выкрутиться из неудобной ситуации, перевёл разговор на другую тему. "Но ведь Корабли тринидатцев не будут стоять здесь до бесконечности. Когда они уйдут, мы вполне сможем вышвырнуть отсюда этих любителей чужого добра. Ведь их всего жалкие 300, мы можем выставить до полутора тысяч бойцов, если считать вместе с отрядом милиции. Вы хотите угробить Нью-Йорк вместе со всем его населением, сэр? Нежная реплика Роберта Сирла очень удивила губернатора. Как бы и каждый вас понимать, мистер Сирл. Очень просто, сер. Если только мы устроим драку с тренидатцами, то нам всем заранее надо заказать у папапанисиду тренидатцы, перебьют всех. Почему вы так считаете? Ведь у нас большое численное преимущество. Численное, сер, но не качественное. Я встречался с тренидатцами на табака. У меня там тоже было огромное численное преимущество, в результате мне посчастливилось уйти с горской людей на моём кагуе. Единственным кораблем уцелевшим в этом аду. Все остальные остались на Табага или сгинули в море. Мы видели сейчас тринидадских солдат, мистер Хэмптон. Видел. В основном одни дикарии, причём мальчишки опытных солдат очень мало. А возраст и опыт это не одно и то же, мистер Хэмптон. И то, что это дикари, а не белые, тем хуже для нас. Это тантон макуты, сущие порождения дьявола. Тринидадские пришельцы сделали то, что не удалось до сих пор никому, приманили дикарей на свою сторону. И знаете как? Как? Проще некуда, сер. Признали дикарей равными себе, предоставив равные права с белыми. И теперь дикари порвут на куски любого, кто попытается лишить их этого статуса, и служат своим хозяевам фактически за идею, хотя жалование в тринидадской армии даже у рядового солдата весьма и весьма приличное. Не то что в английской Вы думаете, что наши солдаты, подавляющее большинство которых загнали в армию насильно, будут с радостью воевать за Англию? Чёрт возьми, они спят и видят, как бы сбежать оттуда, в отличие от Антон Макутов, в которых существует отбор из большого числа желающих. Вы слышали что-нибудь подобное о нашей армии, господа? Откуда же у вас такие обширные познания о Тринидадской армии, мистер Сирл? Табага, сэр, прочувствовал эти познания сначала на собственной шкуре, а потом долгое время общался с тринидадцами в Якобштате. Не с Антоном макутами, а с моими контрагентами и с другими моряками, но секреты из этого никто не делает. Мой друг прав, сэр. Нам действительно ни в коем случае нельзя обострять отношения с тринидадцами. Лучше принять все их предложения, тем более нам они очень выгодны. Фраза Стаффорда, сказанная спокойным тоном, неожиданно привела губернатора в ярость. Да вы понимаете, что говорите? Ведь это фактически капитуляция. Здесь земли Англии, и я не позволю, чтобы какие-то бандиты высаживались здесь и начинали диктовать нам свои условия. Тогда мы потеряем Нью-Йорк, сэр. так же как потеряли до этого Барбадос. Сказано это было Джоном Стаффордом очень тихо, но Фрэнсис Лавлейс поперхнулся на полуслове. Почему вы так считаете, мистер Стаф? Мы с Робертом там были, сэр, и хорошо знаем всю подоплёку этого дела. Губернатор Барбадоса попытался поиграть в войну с ленидацами. Кончилось это нашим полным разгромом и капитуляцией, причём на Барбадосе у нас тоже было численное преимущество. В кабинете снова воцарилась тишина, только ветер шумел за окном. Губернатор понимал, что его приперли к стенке и придётся договариваться, хоть ему и притило такое решение. Любой шаг отличный от того, что предложили незваные гости, будет означать конфронтацию с ними с вполне предсказуемыми последствиями. О, вы, господа. Умом понимаю, что бы право вот сердцем принять этого не могу. Ну ничего. Ибо делаешь, придётся ехать к этим разбойникам и договариваться. Иначе они действительно просто смахнут Нью-Йорк с Манхэттена вместе с нами. Мистер Сирл, мистер Стаффорд, вы оба хорошо знаете тринидадцев и знаете, чего от них можно ожидать. Не откажетесь сопровождать меня в этой поездке? Разумеется, сэр, мы в вашем распоряжении, но думаю, нам ничего не грозит. Если тринидадцы пригласили нас к себе на борт, то хотят просто поговорить. И слово верить можно, в этом я уже не раз убедился. Стаффорд вежливо поклонился, закончив свою речь, а Сиролки внулы тоже горячо выразил свою готовность в том, что им с Джоном ничего не грозит на борту тринидадского флагмана, он нисколько не сомневался. Откладывать дело в долгий ящик не стали, и вскоре большая лодка с поднятым на корме английским флагом отошла от берега, направившись к стоящим на якоре тринидадским кораблям. К делегации присоединился также майор Рендел, убедив губернатора, что если Тринидадцы захотят смести Нью-Йорк с лица земли, то его личное присутствие на берегу как военного коменданта всё равно ничего не изменит. Зато если переговоры пройдут успешно, то он сможет лично увидеть и оценить железный корабль Тринидадцу с точки зрения военного. Нельзя упускать такой уникальный шанс. Ведь ещё никто из англичан не смог побывать на борту корабля из другого мира. Видеть со стороны это одно, но попасть на борт, причём совершенно легально и уйти оттуда, получив ценнейшую информацию, такое дорогого стоит. А на берегу и лейтенант Хемптон прекрасно сам управится. Подумав, губернатор согласился, что резон в этом есть. В конце концов, действительно, кто сможет лучше оценить военный корабль потенциального противника, чем офицер, хоть и не моряк? Поскольку офицеров Royal Navy поблизости нет и не предвидится. Не Роберт Сирл же в самом деле. Этот висельник, чудом сумевший избежать петли и превратившийся из отпетого пирата в преуспевающего коммерсанта. И не его компаньон-подельник Джон Стаффорд, который вообще не моряк, но зато про хвост каких свет не видел. Рэнделл Джим имел опыт плавания на кораблях Royal Navy как офицер морской пехоты, поэтому в морском деле худо-бедно разбирался. И вот теперь все четверо с огромным интересом смотрели на серого гиганта приближающегося с каждым взмахом весел. Надо же какой огромный! И он сделан целиком из железа? Ну, вроде бы да, во всяком случае так говорили те, кто его видел достаточно близко. Но где же его пушки, ведь А орудийных портов вообще нет. Так у него все пушки на палубе. Но ведь их очень мало, а ему больше и не надо. Роберт Сирл, сидевший на руле, издалека заметил спущенный шторм-трап на Карлсруе и направил лодку к нему. Майор Рендел внимательно рассматривал корабль в подзорную трубу и делился впечатлениями с остальными. Сирал из Стаффорд лучше всех знакомые с тринидадскими реалиями рассказывали то, что знали. Губернатор же молча смотрел на приближающийся корабль тех, кто сумел за такой короткий срок поставить с ног на голову весь Новый Свет и думал. У него не было никаких сомнений, что появление тринидатской с кадры в этих богом забытых краях не случайность. Тринидатцы пришли сюда с какой-то целью, но с какой? Что их может интересовать в этой жуткой дыре под названием Гудзон? Золота здесь нет, серебра тоже, ведь ни шкуры бобров, ни рыбы в самом деле. Версию, озвученную парламентарями, губернатор тоже не верил. Что есть такого очень ценного в районе Гудзона, что Тринидадцы сочли целесообразным отправку целой эскадры? Ведь на все береговые укрепления в кавычках Нью-Йорка что уж греха таить, и одного их фрегата бы хватило до да пару купцов с десантом. Однако зачем-то прислали этих двух монстров Тринидад и Карлсруи, и всего 300 человек десанта. Дороговато затея ради одних лишь бобровых шкур. Значит, не шкуры, тогда что? Последние взмахи вёселы лодка замирает возле высокого серого борта, покрытого ровными рядами заклёпок. Летят фаллини на палубу, где их тут же подхватывают матросы. Грибцы, только сейчас получившие возможность осмотреться, удивлённо переговаривались и трогали руками листы обшивки канцроя. Но наверху их уже ждали и предложили подняться на палубу. Сирл и Рендел Привыкшие за время своей морской службы к такому способу перемещения, быстро взобрались по шторм-трапу наверх. Стаффорд, хоть и был человеком абсолютно сухопутным, тоже без особых затруднений справился с этой задачей. А вот для губернатора подъём по качающейся веревочной лестнице, которая так и норовитуй идти из-под ног, оказался настоящим цирковым трюком. Однако его превосходительство всё же справился с этой задачей и когда добрался до лейров Дюжие руки подхватили его и помогли подняться на палубу. Добро пожаловать на борт. Купернатор осмотрелся и увидел перед собой молодого человека в чёрном мундире необычного покроя, совершенно не похожего на испанцы или местного дикаря. Двойной ряд золотых пуговиц и золотые погоны на плечах, но шпага отсутствует. Вместо неё небольшой кортик, имеющий скорее церемониальное, чем боевое назначение. Явный офицер. Тем более, за ним стоит группа людей в таких же мундирах, а те, кто наблюдает издали и одеты в тёмно-синюю робу без всяких намёков на позолоту и холодное оружие, очевидно, матросы. Губернатор приподнял шляпу и поздоровался. Доброе утро. Я губернатор колонии Нью-Йорк Фрэнсис Лавлейс, представляю здесь власть его величества короля Англии. А это мои спутники, майор Рендел, легацент Тирл и Стаффорд. С кем имею честь? Офицер приложил руку к головному убору и ответил на довольно хорошем английском, хотя было ясно, что это его не родной язык. Доброе утро, господа. Вахтиный офицер крейсера Карлсруэ Мичман Вольф. Ваше превосходительство командующий ожидает вас. Прошу следовать за мной. Прибывшая делегация последовала за вахтиным офицером, усиленно крутя головами в разные стороны. Что ни говори, но одно лишь осознание того, что ты находишься в данный момент на корабле, пришедшем из другого мира, само по себе создаёт чувство прикосновения к величайшим тайнам вселенной. А сейчас ещё и предстоит разговор с человеком из другого мира, умудрившимся подставить на уши этот мир, по крайней мере, какую-то его честь. Спустившись под палубу и пройдя по коридорам, гости вскоро оказались в довольно просторном светлом помещении, называемом кают-компанией. те слов Мичмена Вольфа. Майор Рендел при этом только вздохнул. Эти хоромы не шли ни в какое сравнение с тем, что носили прозвище Wardrobe на кораблях Royal Navy и выполняло те же функции. Вольф сделал приглашающий жест. Прошу, господа. За столом сидели три человека и внимательно наблюдали за гостями. Двое в таких же чёрных мундирах, как у Вактинова офицера, а один в привычной гражданской одежде. Судя по чертам лица, Испанец с небольшой примесью индейской крови. Те же, что в мундирах, на испанцев совершенно не похожи, и взгляд какой-то особенный. Очевидно, они и есть пришельцы из другого мира. Леониду доложили сразу же едва от берега отошла шлюпка с важными гостями, поэтому пришлось срочно принимать соответствующий момент увид, а то негоже встречать губернатора с товарищами в камуфляже. Не поймутс Сейчас чем больше разных золотых цацок навешано, тем больше уважения к собеседнику. Вот и приходится сверкать золотом адмиральского мундира и соответствовать образу великого и ужасного адмирала Кортеса, нагнувшего весь Новый Свет и окрестности. Рядом заняли места командир корабля Сергей Ефремов и Себастьян Кабрера, прибывшие с остави экспедиции для решения различных коммерческих вопросов. Что ни говори, но в этой области ему не было равных, а сейчас как раз и предстояла важная задача: на глазах у английского губернатора положить начало взаимовыгодной торговле между Русской Америкой и колонией Нью-Йорк. Причём коммерческую часть должны были обсудить представитель Министерства внешней торговли Русской Америки, статский советник Себастьян Кабрера, а со стороны англичан самый богатый местный негациант Джон Стаффорд со своим бесменом компаньоном Робертом Сирлом. Кабрера был в курсе об истинной роли негациантов, так как сам вел с ними контрабандные дела ещё в те времена, когда один из пришельцев с странным прозвищем Корнет превратился в английского контрабандиста Джона Стаффорда в Порт-Рояле. Помимо этого, Кабрера также плотно общался с тайной службой сеньора Карпова, заправляющей всей этой контрабандной деятельностью. С тех пор много воды утекло. Порт-Рояль превратился в Квайрта-дель-Рей. Над ним взвился флаг Русской Америки, а приятели контрабандисты превратились в уважаемых негациантов и оказались у чёрта на рогах, то есть на гудзоне. И фактически подмяли здесь под себя всю торговлю. К чести Себастьяна Габрера он с блеском прошёл проверку на профпригодность и лояльность со стороны сеньора Карпова, поэтому все тайные операции Русской Америки, где требовалась коммерческая смекалка и умелое оперирование крупными суммами денег, Теперь проводились с участием молодого испанца, который чётко усвоил главную заповедь пришельцев из другого мира. Самое большее, что они могут подарить это доверие. Будет доверие, будет всё. Деньги, должности, положение в обществе и прочее, но теряют доверие вместе с головой. И второго шанса не дают никому. пауза затянулась обе стороны внимательно разглядывали друг друга наконец леонид нарушил молчание обратившись к гостям на английском доброе утро господа я командующий эскадры адмирал леонардо картес вас к нам какое-то дело губернатор аж вдохнулся от возмущения но всё же сдержался и не стал накалять обстановку доброе утро мистер картес да у меня к вам дело причём безотлагательный Тогда проходите и присаживайтесь, господа. Когда гости расселись за столом, и губернатор представил своих спутников, которые с огромным интересом оглядывались по сторонам, перешли к цели визита. Его превосходительство губернатор интересовалось, что здесь забыли сеньоры Тринидадцы, как понимать высадку десанта на Манхэттен и что вообще это значит. Он, как представитель английской короны, требует объяснений, заявляет решительный протест против этих действий, могущих повлечь далеко идущие негативные последствия. Сказан это было, конечно, в весьма благопристойных выражений, но смысл это до этого не менялся. Леонид улыбнулся. Мистер Лавуис, а с чего вы вообще взяли, что наши действия направлены против Англии? Как? А как же понимать тогда, что вы творите? А что мы творим? Мы сделали по Нью-Йорку хоть один выстрел? Нет. Мы предъявили вам ультиматум с требованием выкупа за город, как частенько делали английские и французские пираты в Карибском море, пока мы их не извели полностью. Нет. Мы бы потребовали, чтобы вы убрались с Манхэттена? Тоже нет. Так какие же у вас к нам претензии? Это земля Англии, и я требую Доребывать вы будете у своих людей, мистер Лавлейс, например, на каком основании английский корабль Кумберленд и Полифем напали на мой корабль Писец во время проведения гидрографических работ неподалёку от устья Гудзона? И это произошло сразу же после их выхода из Нью-Йорка. Уж не ваши ли приказы они выполняли, мистер Лавлейс? Ничего не понимаю. Кто на кого напал? То есть вы не отрицаете, что Cumberland и Polyfilms относительно недавно приходили в Нью-Йорк и покинули его. Выяснить это мне не составит никакого труда. Да, эти корабли были здесь и уже ушли. Но какое это имеет отношение к вашему появлению? Самое прямое, чтобы вы не считали это голословным обвинением, мистер Лавлейс. Давайте посмотрим видеозапись. Вам тоже будет интересно, господа, такого вы ещё не видели. С этими словами Леонид развернул стоящий на столе ноутбук экраном гостям, где в скоре их удивлённым взорам предстала красочная картина морского боя, умело снятого на видео с палубы писца. Панорама берега не вызывала сомнений, что данные события произошли именно неподалёку от устья Гудзона. Как не было сомнений, что напавшие на писец корабли именно Кумберленд и Полифем. Вроде довольно длинного фильма было ясно, что корабль Тринидадцев пытается избежать боя и уходит. Однако господа англичане никак не хотели такого развития событий и всёчески пытались догнать своего противника, ведя непрерывный огонь из орудий. Закончилось всё довольно печально. Командиру Писса надоело такое хамское поведение, и он положил корабль в дрейф, давая противнику подойти поближе. А когда англичане уже довольно потирали руки, предвкушая хорошую добычу, Неожиданно открыл огонь из мощных орудий, разнёсших английские корабли на куски. Немногочисленные пленные, выловленные из воды, лишь блеяли, что-то невнятно и с ужасом смотрели на своих врагов. Когда запись закончилась, гости долго не могли отойти от увиденного, особенно Сирл и Рендел, не понаслышке знакомые с морскими боями. Но если Сирл уже встречался с пиццом и знал, на что тот способен, то вот для майора Ренделла увиденное стало откровением. Впечатлил сей губернатор, но не столько от понятных лишь мареку деталей, сколько от всей записи в целом. Леонид же не стал делать долгой паузой и начал додавливать в кавычках своего оппонента. Как видите, господа, произошло два неспровоцированных нападения английских кораблей, вышедших из Нью-Йорка на наш корабль, причём наш корабль в обоих случаях сначала пытался избежать боя, но благородные английские джентльмены посчитали это за слабость. И вы желали поживиться тем, чем Бог послал. Мистер Ладойс, я официально вам заявляю, что не допущу превращения Нью-Йорка в рассадник английского пиратства, каким был не так давно Порт-Роял. Именно с этими целями на острове Манхэттен будет устроена военная база Русской Америки, предназначенная для контроля за безопасностью судоходства в этом районе, а также для принуждения к миру местных индейских племён. Насколько мне известно, вы совершенно не в состоянии контролировать окружающую территорию, и индейцы творят на вашей земле, которую вы называете землёй Англии, что хотят. Мы же этого не допустим. У нас нет намерения выгонять вас отсюда, но и пиратствовать в этих водах мы тоже не дадим. Что же касается ваших слов это земля Англии, давайте смотреть правде в глаза. Вы с грехом пополам можете контролировать остров Манхэттен, но на большее вас не хватает. И вы живёте здесь в враждебном окружении. Если индейские племена захотят вас уничтожить, то они это сделают без особого труда. Просто в данный момент вы не мешаете индейцам, и они ведут с вами выгодную торговлю, но это может закончиться в любой момент, когда появится кто-то, кто предложит им больше. Не обольщайтесь по поводу своего влияния на этих дикарей. У них очень своеобразные понятия о долге, чести и добродетели. Уважать своих торговых партнёров они будут только тогда, когда почувствуют реальную силу. Во всяк же прочих случаях вероломство в интересах своего племени у них считается правилом хорошего тона. Вы согласны с этим? Вы в этом вы правы. Так вот, чтобы в дикарях не взыграла дурь и они не попытались в один прекрасный день поживиться за ваш счёт, мы поможем вам, мистер Лавлейс, отвадим этих любителей чужого добра от Нью-Йорка. И в объёмбах головы простую истину, что пытаться обмануть нас себе дороже. Расправам последует незамедлительно, и никакое численное превосходство их не спасёт. Как не спасёт и большое расстояние от Нью-Йорка, если они вдруг решат удрать в верховья Гудзона или Махока. Кроме этого, есть ещё один очень важный нюанс. Нью-Йорк не так давно назывался Новым Амстердамом. Не бойтесь, что голландцы захотят восстановить всё как было. Не боимся напрасно. Насколько нам известно, голландцы очень болезненно восприняли потерю Нового Амстердама и не упустят случая вернуть его. Если же здесь будем мы, то это и им не удастся. Почему вы так уверены? Потому что мы знаем голландцев и знаем, на что они способны, а на что нет. Помните мои слова, мистер Лавлэйс. И когда они всё же придут сюда, не удивляйтесь. Разговор продолжался в том же духе, но от былой уверенности губернатора не осталось и следа. Он прекрасно понимал, что Нью-Йорк существует лишь потому, что местные индейцы считают торговлю с английской колонией более выгодным делом, чем её разграбление. Если же передумают, Английский король далеко, а дикари вот они. Долго ли продержится Нью-Йорк, если краснокожие возьмут его в осаду? Да и французы даром время не теряют. Доходили слухи, что они водят шашни с краснокожими, и вполне может статься, что наульскают этих кровожадных дикарей на английские владения. А если ещё и голландцев в черти принесут? Как не тяжело было губернатору признать это, но факт оставался фактом. Хорошие отношения с незваными гостями с далёкого Тринидада были ему выгодны, причём выгодны во всех отношениях, если только закрыть глаза на влизание в кавычках без спроса на свою территорию. А вот если начать конфликтовать с ними, то последствия будут самые неблагоприятные, и в первую очередь для него, как для губернатора. местным контрабандистам и бандитам, стыдливо именуемых негациантами и колонистами, по большому счёту без разницы, какой флаг будет развеваться над Нью-Йорком. Такие подданные в кавычках английской короны хорошо себя чувствуют при любой власти. Взять хотя бы эту парочку Стаффорд с Сёрлом, аферисты каких свет не видывал. Сначала занимались контрабандой на Ямайке, потом на Барбадосе, а теперь сбежали сюда. Они что ли будут защищать земли английской короны? Три раза ха сбегут сразу же едва запахнет железом либо пойдут на поклон к тринидадцам, поскольку те уже всем дали понять, что они будут притеснять местное население в обмен на полную безоговорочную лояльность, а с лояльностью к тем, кто имеет реальную силу, у этих прохиндей всё в порядке. Остальные колонисты в кавычках ничем не лучше. И с кем прикажете защищать Нью-Йорк? понимая, что ситуация не оставляет ему выбора, губернатор тяжело вздохнул и поднял взгляд на сидевших перед ним тринедадцев, прервав речь Себастьяна Кабреры о грядущих выгодах и процветании колонии в случае добросовестного сотрудничества. Господа, давайте закончим преамбулу. Будем считать, что вы меня убедили. И теперь обсудим конкретные вопросы, что и как нам лучше сделать к нашему обоюдному благополучию. Разговор перешёл в деловое русло. С военными вопросами разобрались быстро. Поскольку никакой реальной военной силы колония фактически не имела, если не считать большой отряд милиции, сошлись на том, что оборона Нью-Йорка от нападения любых третьих лиц ложится на вооружённые силы Русской Америки при посильной помощи со стороны колонистов. Небольшой английский гарнизон обеспечивает полицейские функции в пределах города и при необходимости оказывает помощь войскам Тринидадцев. За пределами города координируются совместные действия. Отряд милиции собирается по тревоге в случае угрозы городу, но за его пределами может привлекаться для выполнения каких-то действий лишь в крайнем случае и только при безусловном подчинении командиру войск Русской Америки. Никакой партизанщины. Против такой постановки вопроса никто возражать не стал. После этого перешли к экономическим вопросам, и вот тут было поле непаханое. Кабрера и Стаффорд Настолько увлеклись обсуждая совместные коммерческие проекты, что губернатор Сирл и Рендел слушали открыв рот. Такого красноречию менее увлечь потенциального торгового партнёра, не от вчерашнего контрабандиста Джона Стаффорда не ожидали. То, что этот разговор во многом был заранее согласован и утверждён коварными пришельцами, они нисколько не догадывались. Когда все принципиальные вопросы были оговорены, Блежей все задачи намечены и пути их решения согласованы, гости стали собираться, но Леонид предложил отметить удачное начало сотрудничества, против чего никто возражать не стал. Каждая сторона преследовала свои цели, все это прекрасно понимали, хоть и не выражали вслух. И если есть возможность завести личные знакомства, полезные в дальнейших деловых отношениях, то почему бы и нет? Когда покрасневших и сильно уставших в кавычках гостей погрузили в лодку и отправили в свой ясец, Леонид улыбнулся и помахал рукой им вслед. Всё прошло даже лучше, чем он предполагал. Губернатор против ожидания оказался не только адекватным человеком, трезво оценивающим свои возможности, но и не страдавшим излишней фанатичной преданностью английской короне. Хоть он прямо этого и не сказал, но дал понять, что не будет против некоторых мероприятий коммерческого характера, знатья, которых в Англии совершенно не обязательно. И за долю мало он вполне может этого не заметить в кавычках единственное условие, чтобы нигде не фигурировало его имя. Естественно, таковые гарантии были ему даны, и высокие договаривающиеся стороны расстались очень довольные достигнутыми результатами встречи. Майор Рендел в общих чертах, ознакомившись с возможностями сухопутных войск тринидадцев, провёл от уже и так ходили легенды тоже повеселел. По крайней мере, теперь можно было не опасаться ни краснокожих негрей, ни голландцев, ни французов. Он тоже прекрасно понимал, что иметь пришельцев среди датав союзников гораздо выгоднее, чем во врагах. Но ну, о про негоциантов Стаффорда и Сирла и речи не было. Оба оказались из стихии, хорошо знакомы им ещё по контрабандным делам на Ямайке. Жаль только, что не удалось поговорить со Стаффордом, то бишь с Карнетом наедине, но предварительный обмен информацией был сделан ещё до встречи, а дальше Джон Стаффорд будет работать совершенно легально с человеком высадившимся на берег вместе с дистантом, который и будет обеспечивать совместную коммерческую и не только коммерческую деятельность со стороны Русской Америки. В общем, каждый получил, что хотел. Особенно радовало ли они до то, что сразу же удалось договориться о постройке ряда объектов для базы на Манхэттене. Англичане предоставят нужное количество людей и материалов, а со стороны тринидадцев будет обеспечено неограниченное финансирование. предоставление квалифицированных мастеров и соответствующего оборудования. Ведь строить предстояло не только жилые дома и хозяйственные постройки, но также причалы, различные портовые сооружения и прочее. Отдельной темой было строительство военных объектов. Хоть нехотя придётся привлекать к этому делу англичан. Ничего, слишком многого не пронюхают. Тем более ничего по-настоящему секретного они строить и не будут. Что может быть секретного, к примеру, в ровной расчищенной площадке? Ничего. Ровная полоса земли без рытвин и колдобин. То, что это будущая взлётно-посадочная полоса, знать англичанам совершенно не обязательно, как и то, что высокие прочные башни, находящиеся на некотором удалении друг от друга, не гигиени наблюдательные вышки, а причальные мачты для дирижаблей. Со временем, конечно, узнают, но тогда на территории военно-морской и военно-воздушной базы лишних людей уже не будет. Убедившись, что лодка с гостями благополучно добралась до берега, Леонид направился в радиорубку Карлсруэ. Благо там уже стояла аппаратура из 21 века, что позволяло поддерживать связь в телефонном режиме с фортом Росс, и работы наключение не требовалось. Причём аппаратура доработанная определённым образом, что исключало случайное прослушивание другой станции. Старую немецкую аппаратуру из 1914 года трогать не стали, и она была готова к действию. Мало ли что. На вызов в Карлсруэ сразу же ответили, и очень скоро состоялся важный разговор, за содержание которого все монархии Европы не пожалели бы никаких денег. Однако радиосвязь в этом мире всё ещё оставалась монополией тринидадских пришельцев, и вся цивилизованная в кавычках Европа ещё очень долго оставалась в неведении о произошедших по ту сторону Атлантики событиях, а также о том, чем они очнутся в самой Европе. И тем более не могла понять, почему эти события произошли в данный момент, ни раньше, ни позже. Вызванный к аппарату в форте Росс Нью-Йорк Карпов, цари бог тайной полиции русской Америки с интересом выслушал рассказ Лео недовизителя губернатора и о достигнутых договорённостях, после чего сам сообщил очень важные новости. Майка уделил. Информация из Европы подтвердилась. Третья англо-голландская война началась по расписанию, почти так же, как и в прошлый раз. Стоит только разница, что из кадра англичан напала на голландский конвой не возле острова Вайт, а сразу за Уэйсоном. Командовал англичанами, как и в прошлый раз, наш старый знакомый адмирал Холмс. Вот как, значит, закончилось его напало после майского разгрома? Закончилось, но оно и не удивительно. Холмс тогов адмирал и короли Англии об этом прекрасно знают. Поэтому, когда понадобились настоящие, а не паркетные фотоотцы, быстро вспомнила Холмса. Думаю, что и наш дорогой друг Мэттью Карингтон тоже этому поспособствовал. Он-то отлично знает, кто есть кто. Но это не всё. По сравнению с прошлым разом есть и кое-что новое. Что именно? Похоже, обе стороны применили нарезную артиллерию в ограниченном количестве, возможно, дульнозарядную, но нарезную. Подробности пока узнать не удалось, но уже известно, что стрельба началась на большой дистанции, гораздо больше, чем обычно стреляют гладкоствольные дульнозарядные пушки. Хоть успеха англичане и не добились, Горонский конвой отбил нападение, но факт, согласись, очень интересный. Да уж, куда интереснее. Как думаешь, чьи уши отсюда торчат? Герр Келлер со товарищи? Блядли. Если бы здесь был замешан Герр Келлер, то преимущество было бы только в одной стороне, причём явное, которое привело бы к ощутимому результату. А так, скорее всего, это последствия неизбежной утечки информации. Крохи, которые собираются, анализируются, а потом делаются попытки скомпоновать всё, честностырно и использовать в своих целях. Ну и нашей цильноправной работы по сливу дезы разумеется. Возможно. А по самому Келлеру ничего? Ничего. Как воду канул. Насколько нашим агентам в Европе удалось выяснить, нигде не появлялся гений, пытающийся двигать прогресс семимильными шагами, достиг же в этом поприще заметных успехов. Различных шватанов утверждающих, что они узнали секрет тринидадских колдунов, хватается сбытком. Но наших немцев среди них нет. Хреново Гермиллер. Не знаю почему, но вот не верю я, что Утрехт утонул вместе с немцами, вот не верю и всё. И не факт, что он вообще утонул. Чуйка. На самом. А где же они тогда? И где сам Утрехт? Геркеллер что, поднял бунт, перебил всех голландцев и угнал Утрехт куда-нибудь в Астрию или Сиам? Но так немцы без чужой помощи с таким кораблём не управятся, тем более их всего пять человек. Ни в какой Сямке Лер не пошёл, даже если не рассматривать чисто технические сложности такого вояжа. Он прекрасно понимает, что затеряться и более-менее приемлемо устроиться может только в Европе, да и то с попыткой выдать себя за уроженца Нового Света, незнакомого с европейскими реалиями. Но в всех же других местах немцы из 1914 года будут выглядеть как диковины из верушки, были бы они при деньгах, если бы их было хотя бы сотня, причём хорошо вооружённые, тогда другое дело. Поставили бы на уши любой провинцу пять человек, никого не впечатлят и не запугают. Думаю, что келлеры его люди просто залегли на дно где-то в Европе и не отсвечивают. Значит, не захотел двигать прогресс? Может быть, и захотел, да не смог. То ли не нашёл выхода на нужных людей, которых могло бы это заинтересовать и которые рискнули бы вложить немалые средства в сомнительное с виду предприятие, то ли эти люди ему просто не поверили. А раскрывать себя Келлер не может, прекрасно понимая, что после этого его ждёт участь птицы в золотой клетке. Ха. Логично. Ладно, хрен с им скеленом, если он жив то рано или поздно всё равно где-то вынырнет. Что там у тебя дальше по плану? Постоим ещё недельку, обустроимся на берегу, установим деловые отношения с местными и до дому до хаты, а следом на очереди Устье Миссисипи. Надо полностью подгребать под себя эту речную систему, пока до неё наглые и французы не добрались. Как там у нашего графа дела идут? Тут -ту вот -ту, он, чтоб не сглазить, мой командудант. Но похоже, что наш граф Пайсель при взойдёт самого графа Цепелина. Не думал, что спрыгнув морской офицер откроется талант настоящего конструктора. Ну, полетел. Вчера был первый испытательный полёт блимпа. Мелкие грехи, конечно, вылезли не без этого, но в целом полёт прошёл удачно. Блимп с полными баками поднял тонну груза на высоту в 2000 м и развил скорость в 56 узлов. инженетели работали без нареканий. Средство ещё четырёх блинпов идёт полным ходом. Через неделю планируем выход из строя и испытательный полёт первого цепелина. Во всяком случае, граф это обещает. Гермиллер, ты понимаешь, что произошло? И теперь практически вся территория будущего Пиндостана и Канады наша. Это как? С помощью большого количества относительно дешёвых небольших блимпов мы сможем забрасывать наших людей по всей территории Северной Америки. Наглые и французы сидят на побережье и вглубь материка пока что особо не суются, поэтому мы сможем застолбить весь район Великих озёр и весь речной бассейн Миссури-Миссисипи. И, и когда господа цивилизаторы в кавычках туда доберутся, там уже будут наши укреплённые базы и налаженная торговля с индейцами. Базировать димпы смогут где угодно, им даже большой причальный матч не надо. А вот крупные цепелины использовать только на магистральных перевозках на большие расстояния и только туда, где уже подготовлены хорошие аэропорты со всей требуемой инфраструктурой. Аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, например. Зря иронизируешь. Строительство аэропорта начнут уже завтра, только без имени Джона Кеннеди. Значит, может быть, что Нью-Йорком местный мегаполис будет оставаться недолго, не к лецу такое название города Русской Америки. Ну и планы у тебя, мойка удилё. Ладно, давай вернёмся к делам земным. Очередной англо-голландский междуусобчик уже начался. Франция, как и в прошлый раз, оказывает поддержку Англии, но только на словах, на большее Король Солнца пока что не сподобился. Испания во главе с нашим дорогим доном Хуаном III Вступать гораздо предусмотрительнее, и держать железный нейтралитет по остальным, пока не ясно. Что делаем мы, белые и пушистые? Остаёмся белыми и пушистыми. Если этот англо-голландский междуусопчик нас прямо не заденет, то и пусть грозу друг другу глотки в своё удовольствие. Но малейшее поползновение в нашу сторону должно вызвать немедленный адекватный угрозы ответ. от но ты протеста до полного уничтожения тех, кто эту угрозу создаёт, и не поддерживать ни одной сторон, официально во всяком случае. А там видно будет по ситуации. Может быть и поможем кое-в чём голландцам. Однако это да не снимет с повестки дня вопрос об Ирландии. Как раз самое время. Как там, готова наша ИРА? ИР Всё готово, мой командир. Диверсионное подразделение Ирландской республиканской армии ИРА готово приступить к выполнению боевой задачи.